добрый немец. Иван Карат Швей, старший мастер на сталелитейном заводе «Функ» и компания, был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца четыре и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву,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 «И ты русский, и я русский!» — бормотала она, отдавая Марье багаж. «Все мы русские люди и имеем русские языки!» «А где Наташа?» «Она спит!» «Ну, не будьте ее!» «Тсс! Я сам разбужу!» «Я желаю ее испугать и буду сюрприз!» Тс. Сонная Мария взяла багаж и ушла на кухню. Улыбаясь, потирая руки и подмигивая глазом, Иван Карлович на цыпочках подошел к двери, ведущей в спальню, и, осторожно боясь скрипнуть, отворил ее.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 Иван Карлович не поверил глазам своим и сожег другую спичку. Сжег он одну за другой пять спичек, и картина представлялась все такой же невероятной, ужасной и возмутительной. У немца подкосились ноги и одеревенела от холода спина. Пивной хмель вдруг вышел из головы, и ему же казалось, что душа перевернулась вверх ногами.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 И он думал, как ехидные и лукавые женщины. Наташа делала вид, что выходила за Ивана Карловича по страстной любви, и каждую неделю писала ему в Тверь нежные письма. Ну, змея!» — думал Швей, идя по улице. «О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек, варвар, мужик! Я желаю драться с Россией, черт меня возьми!» Немного погодя, он думал, и удивительно, променяла меня на какого то каналью с рыжей головой. Ну, полюби она функа и компанию, я просил бы ей. А то полюбила какого-то черта, у которого нет в кармане гривенника. О, я несчастный человек! Оттерев глаза, Швей зашел в трактир. «Дай мне бумаги и чернил», — сказал он половому, — «я желаю писать». Рожащей рукой он написал сначала письмо к родителям жены, к живущим в Серпухове. Он писал старикам, что честный ученый-мастер не желает жить с распутной женщиной, что родители свиньи и дочери их свиньи, что швей желает плевать на кого угодно. В заключении он требовал, чтобы старики взяли к себе свою дочь вместе с ее рыжим мерзавцем, которого он не убил только потому, что не желает марать рук.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 «Выскажу ей все», — думал он и деда мой, — «а потом лишу себя жизни. Пусть будет счастливая со своим рыжим, а я мешать не буду». И он мечтал, как умрет и как жена будет томиться от угрызений совести. «Мое имущество я ей оставлю, да», — бормотал он, дергая за свой звонок. «Рыжий лучше меня, пусть-ка тоже заработает 750 рублей в год». И на этот раз дверь отворила ему кухарка Мария, которая очень удивилась, увидев его. «Позови Наталью Петровну, — сказал он, не снимая шубы, — и я желаю разговаривать!» Через минуту перед Иваном Карлычем стояла молодая женщина в одной сорочке, босая и с удивленным лицом. плачь и поднимая обе руки вверх, обманутый муж говорил, «Я все знаю! Меня нельзя обмануть! Я собственными глазами видел рыжего скотину с длинными усами!» «Ты с ума сошел!» — крикнула жена. «Что ты так кричишь? Разбудишь жильцов!» «О, рыжий мошенник!» «Говорю же тебе, не кричи!» Напинце пьяный кричит!» «Ступай спать!» «Не желаю я спать с рыжим на одной кровати!» «Прощай!» «Да ты с ума сошел!» — рассердила жена. «Ведь у нас жильцы! В той комнате, где была наша спальня, слесарь с женой живет!» «А? Какой слесарь?»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 Ты у меня русский, бормотал он, и кухарка русский, и я русский. Все имеем русские языки. Слесарь хороший слесарь, и я желаю его обнимать. Фунт и компания, тоже хороший фунт и компания. Россия великолепная земля. С Германией я желаю драться.